Страница 68. Письмо 55. Леониду Дмитриевичу Урусову. 1885 год. Августа 20. -го, Ясная поляна. Очень порадовало меня, милый друг, известие, привезенное нашими о вашем состоянии. Теперь я верю, что вам лучше. Они мне так описали все, что точно я был с вами. Только бы холода не попортили дело, только вы сумели к ним приналадиться. Я не писал вам долго, потому что был долгое время в состоянии, не знаю, как сказать, в хорошем состоянии, но в таком, в каком я не могу ничего писать, даже писем. Теперь я прихожу напротив в писательское состояние, и хочется писать, и работы слишком много. Начал нынче кончать и продолжать смерть Ивана Ильича. Я, кажется, рассказывал вам план, описание простой смерти простого человека, описывая из него. Жены рождения двадцать второго, и все наши ей готовят подарки. Она просила кончить эту вещь к ее новому изданию. И вот я хочу сделать ей сюрприз и от себя. Примечание первое. Она теперь в Москве по делам и, боюсь, что замучает себя не столько хлопотами, сколько беспокойством о том, о чем не только беспокоиться, но и думать нельзя» о материальных делах. «Вчера уехал только Чертков с Берюковым. Они приезжали на три дня. Он очень расспрашивал про вас и посылает вам свою любовь. Он мне очень помог в семье. Он имел влияние на наш женский персонал». Примечание второе. «И, может быть, влияние это оставит следы. Меня же он раззадорил писать для народа. Тем бездна, не знаю, что выбирать». Но вы еще прежде меня подзадорили и последним письмом, и тем, которое вы мне давно писали из стулы, о пяти заповедях в притчах. Примечание третье. Вы правы, я был бы счастлив исполнить это. Передайте нашу любовь вашей семье. Обниваю вас, Лев Толстой. Примечание Софья Андреевна Толстая включила повесть «Смерть Ивана Ильича» в двенадцатый том, выпускаемого ею собрания сочинений Льва Толстого. Вышел в 1886 году. Второе. Толстой в письме к жене от 20 августа писал. Чертков имел успех и влияние на девочек. Турнюры опять сняты и разные хорошие планы. Том 83, страница 509. И примечание третье. Письма неизвестные. Конец примечаний.